Глава 20. Сработавший сигналку чуть было благополучно не проворонил. Обратную связь я когда-то давно приглушил, да и благополучно забыл об этом. Поэтому на слабо тренькнувший оповещалку почти не среагировал. Отметил периферийным сознанием входящий сигнал и повернулся на другой бок. Повернулся, начал сладкий сон проваливаться и сообразил наконец-то, что это было за оповещение. Так что всё-таки не проворонил, нашёл в себе силы выкарабкаться из тягостной липкой патоки сна, заставлял изо всех сил старался открыть глаза, и почти ничего не получалось. Отказывались они открываться, хоть пальцами веки приподнимай. Балансировал, как мне показалось, бесконечно долгое время на грани сна и реальности, боролся сам с собой целую вечность. Конечно, победил я тот, который боец, студент и лентяй поджал лапки и сдался на милость победителя. Ну, а если честно, то окончательно расстаться со сном помог резкий стук в дверь, и настолько громким он показался, что я в панике со своей койки подскочил, как подорванный, еще ничего с просонью не успел сообразить, а уже шустро передвигался по направлению к двери, продирая пальцами левой руки глаза и протягивая правую к задвижке замка. Тут-то и проснулся окончательно, начал соображать, руку торопливую и бестолковую остановил. После срабатывания сигналки всего-то несколько секунд прошло, а мне они показались вечности. Спросонок еще и не то бывает. Ну, а раз проснулся, то первым делом спросил, кого это там принесло. Так и сказал. — Кто стучится в дверь мою? — Открывай, ленивец! тебя там на воротах уважаемые люди уже заждались а рык коменданта я бы в любом состоянии распознал поэтому расслабился щёлкнул задвижкой распахнул двери уставился в пустой проём длинного общажного коридора а куда комендант запропастился не мог же он за секунду успеть скрыться или всё-таки мог чудеса да и только или я не до конца проснулся и всё ещё торможу Перед выходом на улицу заскочил в туалетную комнату, сунул голову под кран с водой и только тогда окончательно проснулся. Собрался в одно мгновение и выскочил в коридор, не забыв закрыть за собой дверь на ключ. И на улице только прижмурил глаза, защищая их от ярких солнечных лучей. Это же сколько я проспал, что солнце успело к горизонту опуститься и теперь своими яркими лучами прямо в глаза светит-слепит. Пока до ворот дошел, волосы на голове высохли. Они у меня тонкие, вообще быстро сохнут. — Сколько можно ждать? Ревит при виде меня вскочил на ноги, пошел навстречу и сразу же начал с предъявления претензий. Нет, чтобы сначала поздороваться, поинтересоваться, как я год закончил. Да и поздравить с окончанием первого года обучение не помешало бы. — Доброго здоровья! Так я уже был здесь и вашему человеку все объяснил. Он и ушёл, а сам в самое то время осматривая небольшой караван, остановились прямо напротив ворот, перегородили выход. Всего-то одна небольшая по размерам, но даже на первый взгляд очень роскошная карета, и плюс ещё несколько человек верхом на каких-то доселе мной невиданных приземистых мохнатых лошадках. Вот на ступеньках этой самой кареты и сидел мой как бы опекун в ожидании одного заспанного студента. — Какому человеку? — удивился Эревит и, и даже забыл ответить на приветствие, или не счел нужным. — Не знаю. Он не представился, а я и не спрашивал. Растерянное выражение на лице архимага было настолько явным и непривычным, что я поспешил уточнить. — Я же пришел сюда ровно в то время, что мне ректором было указано. Подождал немного. Потом человек от вас пришел. Предложил за ним во дворец следовать. Порассу уж что здесь, то, как понимаю, почему-то отказался за ним идти. Почему? Почему? Я же помню ваше указание. Да и у самого голова на плечах имеется. Нельзя мне в город выходить без сопровождения. А тот человек где? Эривит внимательно и, как ему думалось, незаметно огляделся по сторонам. Само собой никого уже не увидел и сразу же перевёл взгляд на меня. — помолчал, пару секунд о чем-то напряженно раздумывая, и как бы не означая молвился, почему все-таки с ним не пошел. — Это для тебя не сопровождение, разве? — Один? Всего один человек, пусть он даже и маг? — Какое же это сопровождение? — Не смешно. — Ты прав, это совсем не смешно. Эревит еще раз оглянулся по сторонам. — А что оглядываться-то? — Я и так могу сказать, что того человека поблизости точно не наблюдаю, Редкие в этих местах гаража не мелькают. Вот ещё парочка любопытствующих издалека в нашу сторону глазеет. Но это всё не то. Тем более я никого за тобой не посылал. И сам вынужден был задержаться по независящим от меня причинам. И сейчас думаю, а так ли уж необходимо было им меня задерживать или это они специально проделали? пробормотал Мак. Кто? Что кто? Не понял вопроса Иревит. «Ну, эти, которые задерживали!» «Ах, эти!» — отмахнулся от моего вопроса и ревит, напряженно думая о чем-то своем. «Это тебя не касается». «Не до меня ему сейчас». «Разберусь, ладно». Архимаг принял решение. «Ты готов к поездке?» «Всегда готов», — браво отрапортовал. «Еще бы знать, какой поездке. По дороге расскажу. А сейчас забирайся в карету и не высовывайся из нее, что бы ни случилось». Не нравится мне всё происходящее. Ты меня понял? Понял. А что-то должно случиться. Конечно же, я прекрасно понял всё, не досказанное Ревитом. Просто не понравилось мне роль статиста, которую он мне предлагает играть. Поэтому, провожая взглядом уходящего клошадкой опекуна, за одну я кругу быстро осматриваю, тут же проверяю защиту, уменьшая радиус действия сканера и забираюсь внутрь кареты. Там никого и даже чужих вещей нет. Путешествовать мне предстоит явно в одиночестве. Зато просторно и места много. И мягкий диван понравился на таком, и придремать можно потом, когда точно безопасно будет. В первый раз на нас напали буквально сразу же. Стоило только нам отъехать от ворот Академии и завернуть на перекрестке за угол, на перпендикулярную широкую улицу, куске, а конца дверок кареты тоненько дзынкнули и рассыпались сверкающими стеклянными осколками. Чудом успел среагировать и глаза закрыть, только поэтому и сберег их. А ведь на сканере чисто было, и никто к нам близко не подбирался. А вот лицо немного посекло, не обольшлось без порезов. Стекло же, боль резкая, тянущая, кровь так и закапала на колени. Пригнулся, голову в колени сунул на автомате облизжал губы сплюнул одноватую красную слюну прямо на пол не до приличия мне сейчас сказано не высовываться значит и не стану никуда из кареты вылезать но желание выбить онце наружу было таким сильным что еле-еле смог обуздать его всё непонятное всегда вызывает вполне объяснимую но осторожность у любого человека А ещё рядом с этим непонятным вдобавок ещё и большая опасность для жизни присутствует, то настороженность сразу перерастает в вполне объяснимый страх за свою драгоценную жизнь. Тут же слева и справа по боковине кареты несколько раз сильно стукнуло, словно молотком ударили. Кто-то снаружи пронзительно громко взвизгнул, и лошади резко ускорились, дёрнули. Карету кинуло сначала на один бок, потом на другой не успел удержаться. Просто не за что было хвататься. Сидел-то точно посередине. Сначала назад откинуло на диванную спинку, потом вперёд, а при очередном наклоне карета опрокинулся на бок. Резкое торможение, скрип у пальцами по кожаной обивке дивана. Само собой не удерживаюсь, потому что уцепиться просто не за что. И так же лёжа на боку, слетаю на пол где я остаюсь валяться, втянув голову в плечи в попытке отодвинуться подальше от дверки. Только поэтому мне и повезло. Влетевшие через разбитые окна арбалетные болты прошили крест-накрест воздух там, где только что находилась моя сидящая тушка. Еще сильнее вжался в пол, свернулся к калачикам, почти что подбородком в колени уперся, зато почти цел. Так и лежу, защиту свою проверяю. От подобных кульбитов запросто могло слететь. Убедился, что всё на месте, но возвращаться в вертикальное положение повременил. Лучше пока так. Только читок распромился, осторожно так, а голову не риснул поднимать, потерплю ещё. Только глянул мельком, что это там стучало и куда болты прилетели. Из забитых мягкой тканью боковых стенок кончики арбалетных наконечников торчат. А прилетевшие через окно балты по самое оперение в боковины кареты ушли, и такая картинка никак не располагает глупым поступком. Так что лежу. И не потому, что страшно. Я опасаюсь под удар стрелков высунуться. Не. На сканере чётко вижу окружившие наш караван чужие отметки, и пока ещё все живые наши. Непонятно немного, почему чужие как-то странно друг на друга накладываются спустя мгновение сообразил это одни внизу находятся на земле а другие над ними на крышах зданий сидят потому-то болты сверху и прилетели пока куверкалса до да анализа окружающей обстановки занимался наши в бой вступили ревид маги куда-то шарахнул пару раз загрохотало снаружи раскатисто на сканере верхние отметки так я теперь это понимаю мигом улетели куда-то Надеюсь, не вместе с крышами. И остальные бойцы нашего отряда тут же к схватке подключились. Пространство магическими вспышками во все стороны запульсировало. На сканере почти ничего не видно стало, всё помехами забило. Но, тем не менее, определить то, что вражеские засветки одна за другой начали быстро гаснуть, можно. Так что не зачем мне на роже выходить. Там и без моего скромного участия уже прекрасно справляются. Всего-то несколько ударов в сердце прошло, а противника уже нет. Почти. Несколько. А Ор вроде бы как успел и удрать. Но в погоне за ними никто почему-то не бросился. А как же пленные? Кого-то же нужно допросить. Что это за люди были и почему напали? Целл! Эревит заглянул в карету через разбитое окно, нашел меня взглядом. Целл! Сиди и не высовывайся. А кто это был? Вопрос мой прозвучал в пустоту поскольку архимага уже не было у окна. Остается только с помощью сканера продолжать осматриваться и пытаться хоть как-то сориентироваться в обстановке. За клинаниями больше никто не разбрасывается. Магическое пространство успокоилось, и помехи на сканере исчезли. А высовываться наружу я ни в коем разе не собираюсь. Дураков нет. Это ближайшие отметки погасли. Но ведь город вокруг, столица, где население, ого-го, сколько... Поэтому чуть дальше этих засветок столько, что какой-нибудь уцелевший стрелок среди мирных горожан запросто может спрятаться. Я вон сейчас уцепился за одну из удирающих прочаурных засветок, как раз одну из тех, кого сразу отметил и начал отслеживать. Поэтому прекрасно знаю, о чём говорю. Помех столько, что нужная мне отметка то и дело со множеством похожих сливается, чтобы их различить от фильтравать тоже силы и время нужно. Это с первыми звуками начершевого себоя народ в панике разбежался, а теперь, когда всё поутихло, назад возвращается. Интересно же посмотреть, что здесь произошло. И главное, где? Почти в самом центре столицы. Ну ладно, не в центре, а на окраине, но сам факт нападения это же какой простор для фантазии чтобы потом перед знакомыми похвастать участием в настоящем магическом сражении. Сейчас ещё и стража подтянется. Чую, надолго мы тут зависли. Вот, сглазил. Ругонь слышу, и в ругоне знакомые такие командные тонации проскакивают. Приходилось подобное часто слышать ещё там, в том мире. Так что ошибиться никак не могу. Легка стража на помяня. Ничего. Главный коралевский мак велечина ней из последних. Он сейчас тут быстренько всё и всех разрулит. Ладно, я покажу свои цели, понаблюдаю. Почти до центра столицы магическим зором след за отметкой добрался, но дальше проследить не вышло. Эривит вновь помешал. В карету запрыгнул, дверкой хлопнул, с маху плюхнулся на мягкий диванчик, откинулся спиной назад и тут же резко выпрямился, выгнулся Зашипел от боли и оглянулся, а у него за спиной и стенки тоже острые наконечники торчат. А я и не слышал, что и в эту стенку стреляли. Очень уж в карете все грохотало, когда она мотылялась по дороге. А хорошо, что у нас карета защитным полем окружена, mm -hmm. иначе бы ее насквозь прошивали. Повезло тебе. Болты-то явно непростые. Макс кинул куртку, вывесил ее на вытянутых руках перед собой фыркнул от носа при виде нескольких дырок. Такое замечательные вещи испортили, а ведь новое совсем только недавно купил. А ты что на полу сидишь? А и действительно. Что это я сижу? Перебрался на диван, только облокачиваться спиной на стенку не стал. Потянулся, покрутил корпусом туда-сюда, распрямляя затекшие мышцы, ответил. А на полу безопаснее всего. Поэтому-то у тебя всё лицо в крови. И чего ждёшь? Почему не залечил? Да потому что сначала не до того было, а потом просто забыло своих порезов. Так всё завертелось. Да и что, порезы? Так ерунда. Но совету последовал, тут же наложил на себя мало исцеляющее заклинание. Вот как только наложил, так порезы и заболели остаточной болью. Чудеса. Совсем другое дело, улыбнулся Эривид. Ты пока не высовывайся, посиди ещё немного. Сейчас тела нападавших сюда соберу, то смотрю их и дальше поедем. Пока не понятно, кто напал. Понятно, почему непонятно. По твою душу в очередной раз ночники заявились. Получается, очень им не понравилось, что ты от их приглашения выйти за ворота отказался. Ладно, сиди, и не высовывайся. Да шторки на окна закрой, а то торчишь здесь у всех на виду. Да сижу я, сижу. Куда я денусь? перевёл вы прогноз кареты. Дверку за собой прихлопнул плотно и опять я остался один. Шторку ещё задвинул, щелку маленькую, правда, всё-таки оставил. Магический сканер вещь, конечно, хорошая, но иногда и своими собственными глазами посмотреть на происходящее снаружи хочется. А посмотреть и есть на что. Сюда как раз искаверканные тела подносить и в рядок выкладывать начали. А те после удара магии особо смотреть не на что. Вместо целых тел остались лишь кровавленные куски свежеотбитого мяса. Ни одежды не осталось ни да вообще ничего не осталось. Что там иревит собрался осматривать? А стражников что-то много набежало, суетятся, словно муравьи, толкаются, мешают друг другу. Ругонь вокруг стоит. Ну и польза от них есть. Кто кроме них тела-то скаль быть? Карету снаружи тоже осмотрели, но внутрь заглядывать не стали. Ревит во все уши слышание запретил сюда соваться. Хорошо хоть древки болтов посрубали с той стороны. Сначала выдернуть их попробовали, но ничего из этой затеи не получилось. Они словно в одно целое со стенками спаялись. А наконечники изнутри салона, так сказать, кто убирать будет? Я что ли с таким острым украшением ехать же совершенно невозможно. Не на спинку дивана облокатиться, ни к боковой обивке прислониться, но сижу и не высовываюсь и голос не подаю. Команду добросовестно выполняю. Через отодвинутой на бычьего глаза навесочку наружу поглядываю, стараясь ничего интересного не пропустить. О, закончили со смотром и разборками, вроде бы. Сидишь, еле вид в карету залезть не стал, рукой сдвинул в сторону занавеску. И правильно делаешь. Пусть они там голову поломают. Умели тебя достать или нет. Сейчас тронемся. Так что ты ещё немного потерпи. На пол, что ли, сядь, чтобы не уколоться. А после городских ворот пересядешь на лошадь. И с явным сожалением в голосе добавил: Это же моя самая любимая карета. Такую вещь попортили, не прощу. Вернусь и займусь ночниками. Карету ему жалко, а меня? Меня никому не жалко. Выехали из города, добрались до ближайшего леса и устроили привал. Погаш и карету вытащили и распределили на лошадок и отправили её назад вместе с возницей. Это он так взжал, когда его болтами зацепило. И амулет защиты парню не помог, или всё-таки помог, если живой остался. Главное, сразу не помер, а потом маги исцелили. А мы продолжили путешествие. Только сейчас и Ревит решил рассказать мне о том, куда я в очередной раз вляпался. — Ну да, именно что вляпался! Кто бы сомневался, но только не я и не с моим счастьем. Другие студенты по домам на практику разъехались, на домашние харчи. Да даже в войсках и то лучше будет. Войны же сейчас никакой и ни с кем нет. А я? Снова буду тащиться через горы и леса в этот надоевший темный лес, И уже оттуда с местными проводниками из рейнджеров пробовать пробираться куда-то дальше на север, зашибись. Такая вот нам предстоит разведывательная миссия. Почему именно я? А потому что кроме меня там никто из людей ещё не бывал. Так что, как сказал мне Ривид, кто если не я. И так он эти слова произнёс, что у меня грудь сама собой расправилась, спинка выпрямилась, вид принял лихой и придурковатый Стоп, это уже не отсюда. Зато и Ривит явно доволен моей реакцией. Да ещё и пришлось его уверить, что приложу все силы для благополучного выполнения нашей миссии. Нельзя мне своего благодетеля разочаровывать. А сам Реп уморщил. Тут явно не в одной разведывательной миссии дело. Наверняка потихоньку хотят засветить мою рожу среди варваров, посмотреть на их реакцию. Возможно, узнает меня кто-нибудь из них. Ну и это для меня хорошо. Может быть, хоть таким образом получится узнать, к какому именно клану я принадлежу. Ну а если ещё и выяснить получится, что за дела в том клане сейчас происходят и почему за моё вмещелнение так активно взялись, то вообще отлично получится. Ненавижу лес. Стоит мне только оказаться хоть в какой-нибудь затрипанной рощице, как обязательно что-нибудь поганое случается. «Вот и сейчас, благодаря сканеру, удалось заранее обнаружить засаду. Пока не знаю, кто это там заседает и что они от нас хотят, но выяснять это на своей шкурке нет никакого желания». Поэтому сразу же пришпорил лошадку, догнал ревита и потихоньку уведомил его о появлении возможного противника. «Да знаю я», — кивнул в ответ на мое предостережение маг. Показал и тут же спрятал на груди переговорный амулет. «Мы их тоже обнаружили». Сейчас с ними разберутся увеличивая радиус действия сканера я обнаруживаю на подходе ещё одну группу но она находится на противоположной относительно засады стороне и в данный момент очень медленно к ней приближается это что тоже наши откуда кто разберётся решил уточнить на всякий случай а ты думал мы ж такой сложный поход вот этими нашими малыми силами отправимся так ты очень плохо о нас думаешь За этим лесом у нас лагерь разбит, и в нем отряд сопровождения располагается. Только что связался с ними, они и разберутся, кто там в лесу прячется. А мы пока подождем, здесь постоим. Ожидать пришлось не очень долго. Интересно было наблюдать за многочисленными отметками на сканере. Вот они начали сближаться, вот соприкоснулись, и ничего. Ни одной отметки противника не погасло. Зато у Эревита активировался переговорный амулет, завибрировал входящим вызовом. — Что там? Архимаг внимательно выслушал ответ. — Понял. Тогда мы выдвигаемся вам навстречу. Дал команду продолжать движение и покосился на меня. — А ты чего замер? — Отдельного приглашения ждешь. — Вперед! — Вперед, так вперед. Тронул лошадку и занял свое место в нашем небольшом каравоне вопрос и придержал при себе. Все равно сейчас все узнаю. Это он! Он! Он! Стоило мне только появиться на широкой поляне, как наперебой заголосили находящиеся на ней люди и начали в мою сторону пальцами тыкать, якобы подкрепляя слова жестами. Какие некультурные! Никакого воспитания у людей. Пока подъезжали к ним, сумел разглядеть все здесь происходящее во всех подробностях. Самое главное это наш новый военный отряд. Если здесь все, то что-то их маловато будет. Всего-то несколько десятков воинов. Мизер для тех мест, куда мы вроде бы как должны направляться. До да нас там растопчут и не заметят. И группа разномастных засадников. Колоритная по своему внешнему виду группа. Люди не люди, то есть зверолюди. Серьёзные бойцы, сразу видно, что давно разбоем промышляют. Одета хорошо. Броня у каждого даже на первый взгляд неплохая. Стоят отдельно тесной группой, на окруживших их военных зло зыркают и ещё не смирились со своим неожиданным поражением. Оружие перед ними небольшой горкой сложено, даже на первый поверхностный взгляд отличное оружие, ухоженное. Подозрительные какие-то разбойники, на разбойную братьев совсем не похожие, скорее на отдельный отряд наёмников. Больше По внешнему виду тяну. Остановились перед разоруженной толпой, спешились. Стою рядом с Иревитом. Так мне спокойнее будет. Я же никого здесь не знаю. Не ошиблись? Может, перепутали с кем? Уточнил командир, а это явно был командир военных у разбойников. Да как тут перепутаешь? И описание сходится и в возраст. Так и было сказано. Самый молодой и наглый. Да вот же! Вожак разбойников полез в сумку и достал оттуда какую-то бумажку. Протянул ее военному, передал из рук в руки. И я напрягся в этот момент. Мало ли что у него в сумке может находиться. Достанет боевой амулет, и мало никому не покажется. Военный каким-то образом сумел понять мое беспокойство и тут же разъяснил. Мы их обыскали и от всего лишнего избавили. Я только кивнул в ответ, внимательно вглядываясь в лица разбойников и и запоминая каждого из них, мало ли, когда может пригодиться. — А и впрямь очень похож, — согласился командир, внимательно сличив рисунок с оригиналом. Со мной, то есть. Сличил и передал бумаженцу прямо в протянутую руку архимага. — Похож же? — Похож, похож. Эдивид, в свою очередь, внимательно изучил рисунок со всех сторон, только что на вкус не попробовал и не понюхал, и также внимательно сравнил его с оригиналом. И даже одежда точно такая же. Интересно, как же это они за столь короткий срок успели проделать? Военные только плечами, пожалуй. Эривид же невидящим взглядом посмотрел прямо через меня, задумался и как бы между делом спросил у вожака разбойников. — Так когда, говоришь, тебе рисунок передали? — Да только что! Вожак наемников для убедительности даже кулаком себя в грудь саданул. Брякнуло железом броня. А ведь берёт. Я сканером всю округу просмотрел, а никого из посторонних не увидел. А ведь в военные с той стороны находились. Дорога здесь одна, и мимо них уж точно никто бы не смог незаметно проехать. Эривид, похоже, пришёл к точно такому же мнению. А ты ведь врёшь, зевнул нарядчик громко с растяжкой и, словно потеряв интерес к разбойнику, громко приказал: "Повесить всех. Есть повесить?" принял команду командир нашего воинства и тут же передал её дальше приготовить верёвки, развесить их на деревьях над зданиями остальным ворам. Постойте же, опешил наёмник. И тут же опомнился, зачистил. Нельзя же так, и за что? Мы же ещё ничего не успели сделать. Вот именно за это и повесим сейчас. Сниз зашёл до объяснений, ревет. Но почему? — А потому что врешь ты все, — отвернулся от наемника и ревит, вскарабкался в седло и тронул лошадку. Я последовал его примеру. — Постойте, — вскинулся вожак. — Да погодите вы, я все скажу. — Говори, — обернулся через плечо архимака, натянул по воде. — Соврешь — пожалеешь. Разбойники всколыхнулись, военные сразу же надавили на них, сбили в тесную кучу, медленно начали оттеснять в сторону леса и всё дальше от горки с оружием. Вожак оглянулся на своих и быстро проговорил: "Мы наёмный отряд. В городе нас наняли. Кто нанял, до сегодняшнего дня никто из нас не знал, да и не наше это дело. Наём через гильдию проводили, как положено по закону. Ей мы подчиняемся. А приказано было здесь ждать, сидеть в лесу и не высовываться без приказа. А эльфы и, правда, прямо перед вами проехали, показали договор найма. Передали листок с рисунком и приказали напасть. Вот этого командир наемников кивнул на меня. Убить. С остальными поступить по нашему усмотрению. Наемники? Очень интересно. Эльфы? Вот так прямо перед нами? Да еще и приказали. А рисунок тоже только что нарисовали? И куда они потом делись, если с той стороны на дороге их никто не видел? Так что все-таки придется тебе на дерево повисеть. — Придется. — Кстати, а где аванс за найм? — И договор, — не поверил наемнику и ревит. Развернулся к командиру военного отряда, но тот сразу от всего открестился. Не было у них никакого договора, и денег тоже не было. Мелочь в кошелях и поясах я не считаю. — Вот видишь, — зловещих мыкнул наемнику и ревит. — А ведь я тебя предупреждал. — Да скажи ты ему все! — заорал кто-то из толпы наемников ещё бы ведь лес с верёвками всё ближе и ближе оболтаться на суку никому не хочется и ворон она уже скоро поже его почуяли слетаться со всех сторон начали и каркают так довольно в ожидании скорого и сладкого ужина так ведь в гильдии всё там же иван за предстоящую работу лежит скинулся наёмник я же всю правду сказал ну об этом я и сам догадался начал дожимать наёмника и ревит Ты мне про рисунок расскажи, кто тебе его передал. И помни, что с той стороны леса никто по дороге не проезжал. А вот тут я ни слова не соврал. Если здесь мы сидим уже второй день, то рисунок нам и впрямь только что передали. Я правду говорю. Эльф приехал, рисунок в руке сунул и сразу же умчался. Следом и вы показались, только обманули нас. Не было в договоре пункта нападать на отряд «Клиент должен был быть один. Вот он один должен был проехать», — палец наемника указал на меня. «А на отряд нет дураков нападать, и мы не стали этого делать». «Так эльф один был или несколько?» «Один. Какой эльф? Светлый или темный?» «Светлый». Командир нашей охраны при этих словах тихо выругался, скривился и сплюнул на землю. Перевит краем глаза, глянул на него... Кевым он с пониманием и продолжил допрос наёмника. Это же светлое. Как вы могли им поверить? А мы не поверили, потому и нападать на отряд не стали, повторился наёмник. Мы же не самоубийцы, вернёмся в город и пусть цельфа мигиль разбирается, скажем так. Нападать вы не стали не потому, что не поверили, а потому что мы вас опередили. Поэтому на помилование ты ещё не заработал. Но я всё сказал и больше ничего не знаю. — растерялся наемник. — Так в какую сторону эльф ускакал? — уточнил Эревит. — Туда? — показал все то же направление наемника. — А ведь ты не врешь. — Интересно, куда же он делся? — Это же эльф! — военный даже сплюнул себе под ноги. Для него лес как дом родной, и деться он мог куда угодно. И искать в лесу его следы бесполезно. — Согласен. Архимаг задумался, потом оглянулся поманил меня руку к себе. Тормозить не стал, толкнул пятками лошадки на бока, подъехал ближе. Ну а ты что скажешь? Они ведь за тобой охотились. Повесимых или командир наёмников отвернулся в сторону, понурил голову. Так вроде бы они и прямо ничего плохого нам не сделали, просто не успели сделать. Архимаг смотрел мне прямо в глаза, и я не стал отводить вгляда. Эх, добрый ты Как бы твоя доброта тебе же боком не вышла. Одно дело в бою жизни лишить, а другое — вот так, как бы ни за что. Но у меня есть предложение. Пусть они со мной договор заключат. Бессрочного найма в обмен на жизни и на крови. Кто откажется, тех на сук. А содержание оплата за счет трофеев. Хитрый какой. Все рассчитал. А будут ли они трофеи? Конечно же будут. Куда они денутся? А капу ис продолжают в гильдии состоять. Я когда время придёт, я их призову. Мне потом любая помощь пригодится. Ты это просчитал. Уважаю и не возражаю. Но, может быть, сами наёмники будут против такого предложения. Эривит вернулся к ужаку. Что скажешь? Согласен или нет? Мы-то согласны, да и выбора особого у нас, как я понимаю, нет. Наёмник покосился на свисающие с дерева верёвки. А гильдия Заказ-то не выполнен, а деньги за него получены. Мне тебя что, учить, как подобные дела делаются? Сам должен знать. Я не слышу ответа. Как будто у нас есть выбор. Хорошо, мы согласны. Из гильдии сами разберёмся. Вот это другое дело. Тогда выстраивай всех своих и по одному будете подходить ко мне, когда я разрешу. А пока постойте там у деревьев. За одну ветверёк вам мозги прочистят. Эревит отпустил наёмника и повернулся к командиру охраны. Сегодня ночуем здесь. Разбивайте лагерь. Я понял, а эти? А что эти? Пока у них только два пути. Один в петле болтаться на потеху воронам, а второй клятву принести. И что-то мне кажется, что первый путь никто из них не выберёт. Но ты на всякий случай за ними присмотри. И оружие в руки не отдавай, а то мало ли как бывает. Присмотрю. Командир ушёл отдавать распоряжение. Теперь с тобой поговорим, пока есть такая возможность. Эривид боком подвёл свою лошадку к боку моей, так близко, что мы даже с тремя нами друг, друг от друга звякнули. Тебе это всё перебором не кажется? Что всё? Спросил очень осторожно, чтобы не спровоцировать мага. Два нападения на мой отряд, и только из-за твоего присутствия это случилось. Ночники в городе. Эльфы в лев провлёсо. Страшно представить, что дальше будет. "Можно подумать, я в вашем виноват", легонько огрызнулся, "так чтобы и своё отстоять, и особо разговор не обострять. Ещё не хватало, чтобы виноват был. Ладно, не мнись, разберёмся. Маги мы или просто погулять вышли?" улыбнулся Ривид. "А с будущим отрядом ты хорошо придумал. Тем более клятва на крови не позволит им против тебя ничего дурного замыслить". "Вопрос А на что ты их содержать станешь? А зачем мне их содержать? удивился в ответ. Они же кто? Наёмники. Вот и пусть продолжают наёмничать. Ну да, верно. До твоего выпуска из академии времени недостаточно, а что к тому времени от отряда останется никому неизвестно. Может, потом и платить никому будет. Да уж пусть лучше будет кому. Одному на север отправляться как-то не хочется. А что вот и взял, что отправляться придётся одному. И Эревит подмигнул мне весело и как-то озорно по-мольтишески.